На третий день идти стало еще труднее. Теперь они часто останавливались, поджидая Горлума, который то и дело уходил вперед, иногда надолго. Они были в самом сердце гиблых болот. В плотном тумане сумерки наступили рано. Горлум тщательно выбирал, куда поставить ногу, и с Фрода старались ступать за ним след в след. Бочишки слились в широкие озера без берегов. Твердой земли оставалось все меньше, Ноги то и дело уходили в липкую грязь. О расплате за малейшую неосторожность хоббиты старались не думать. Скоро совсем стемнело. Казалось, самый воздух почернел и потяжелел. Сэм начал тереть глаза, во мраке замелькали светлые пятнышки. Свет становился ярче. И вдруг то там, то здесь над болотами стали загораться трепетные огоньки, словно незримые руки зажигали свечу за свечой. Они двигались, перепархивая с места на место. Сэм, забыв о своей неприязни, схватил Горлума за руку. «Что это, Горлум?» — шепотом воскликнул он. «Что это за огоньки? Смотри, они окружают нас!» «Да, да!» — свистящим шепотом ответил Горлум, останавливаясь. «Призрачные огни, огни мертвецов! Не смотреть на них, не ходить за ними! Где хозяин?» Сэм обернулся и понял, что Фродо опять отстал. Темнота вокруг казалась еще чернее. Сэм наугад шагнул обратно, боясь подать голос, и наткнулся на Фродо. Он стоял, заглядевшись на пляску бледных огней, бессильно опустив руки, с которых капала болотная жижа. «Идемте скорей! одними губами торопливо заговорил Сэм. «Горлом, говорит, нельзя на это смотреть. Только бы выбраться нам из этого проклятого места». «Хорошо», — словно очнувшись от сна, выговорил Фродо. «Иди вперед». Сэм повернулся и поспешил обратно, но на втором же шаге поскользнулся и упал. Руки его по локоть ушли в трясину, и темная поверхность гнилой воды оказалась прямо перед глазами. Послышалось слабое шипение, зловоние ударило в ноздри, огоньки замерцали и закружились в причудливом танце, Саму почудилось, что он смотрит сквозь грязное стекло. Он громко вскрикнул и судорожно начал выдираться из болота. «Там!» — кричал он измазанными в тени руками, показывая вниз. «Там! Лица! Мертвые!» Горлом хрипло рассмеялся. «Это и болото, Нельзя смотреть в воду, когда пляшут огоньки!» Я тоже видел. Тихо, словно во сне произнес Фродо, подходя к ним. В озерках, когда засветились огоньки. В каждом, в каждом бочежке бледные лица, глубоко-глубоко под темной водой, гордые лица и злобные, мрачные и печальные. Но все тронуты тлением, все давно мертвы, и на всех застыла ярость. Фрода закрыл лицо ладонями, не знаю, кто они. Мне виделись люди, и эльфы, и орки рядом с ними. «Да». Спокойно отозвался Горлум. «Все мертвые. Все подпорченные. Люди, эльфы и орки. Это гиблое болото», — повторил он. «Давно, очень давно, еще когда Смиагорл был молодым, я слышал. Здесь была большая битва, очень большая. Рослые люди с длинными мечами, грозные эльфы и визжащие орки. Недели и месяцы бились они у черных болот. Потом стало болото, и теперь все растет и растет. «Так это ж когда было?» — с сомнением проговорил Сэм. «От мертвых ничего бы уже не осталось. Это что, колдовство темной страны?» «Откуда мне знать?» — огрызнулся горлом. «До них не достать, не дотронуться. Мы хотели разочек, но нельзя никак не достать». Сэм вздрогнул Догадавшись, зачем, горлому понадобилось доставать лица мертвецов. «Век бы их не видать», — в сердцах сказал он. «Ну, идем, что ли?» «Потихонечку-полегонечку», — «Потихонечку, подхватил горлом, «а то и хоббиты булькнут к мертвым и засветят по огоньку. Держитесь за смя горлом и не смотрите по сторонам».